Глава двадцать третья. Снились Лидии вечерние сумерки. Где-то неподалеку шумели, скандалили пьяные, кричали дети. Отовсюду вокруг веяло дымом, нечистотами, грязной одеждой, всеми ароматами клиники Тайса. Усталые, изнуренные непосильным трудом и разочарованием в жизни люди орали друг на друга, будто не слыша никого, кроме себя. И что самое любопытное, по-русски – Хотя по-русски Лидия не знала ни слова, только то самое «к ужину не вернусь». Еще снилась ей бабушка. Чья? Евгений? Неизвестно, но уж точно ничуть не похожая на чопорную, холодную главу женской части семейства Уиллуби. Крохотная, сагбенная, седоволосая старушка с трудом ковыляла по грязным улицам петербургских трущоб с корзиной платков на продажу. В другой руке она держала длинный, как мачта, посох с пятью поперечинами, также увешанными платками, красными, пурпурными, синими, розовыми, трепетавшими на ветру, будь то листья крикливого пестрого дерева. На этот посох она опиралась всем весом, и Лидия чувствовала боль в ее спине и коленях, словно собственную. Кроме этого, Лидия откуда-то знала, что зовут ее Екатериной, и в молодости она была очень-очень красива. Как и у всякого уличного торговца в Оксфорде и в Лондоне, у Екатерины имелся постоянный маршрут. До конца Сэмпсониевского проспекта, вдоль Путиловской железнодорожной ветки, откуда я все это знаю, и назад, по набережной канала. Встречные торговцы, толкающие перед собой тележки с поношенными башмаками, несущие на ремнях лотки горячих пирожков, приветствовали ее. «Здравствуйте, бабушка!» Было у нее четверо сыновей. Двое служили в царской армии, а еще двое погибли во время аварии на верфях. Однако их вдовы, не говоря уж о многочисленных внуках, то и дело окликали Екатерину, проходящую мимо их домов. Одна из дочерей сберегла для матери немного хлеба. Только в этот день, да, настал тот день, хотя Лидия и не заметила, как сгущающиеся вечерние сумерки сменились золотистым великолепием долгого арктического рассвета. Екатерина, крохотной серой рыбкой, лавируя в толпе рабочих, Устала бредущих к воротам, навстречу еще одному дню нелегких трудов, направилась вдоль железнодорожной колеи и обогнула забор Сталилитейного. Путь ее вел к угрюмым, черным от стенам монастыря среди дощатых бараков. Сама не понимая откуда, старуха знала, что ей нужно обогнуть монастырь, пройти берегом Старого Путиловского канала и выйти на пустырь с той стороны, куда выходят разбитые окна древней часовни. И тут в пробивающуюся из земли траву спорхнуло сверху, откатилось в сторону нечто белое, блеснувшее золотой искоркой. Екатерина перекрестившись, поцеловала костяшки пальцев на счастье. Обитель святого и оваки, шмяки, шело чертями до да ведьмами. Подруга ее дочери Тоня сама видела одну беззвучно порхавшую вон там среди развалин хлева у задней стены. Но нет, рядом с упавшим в траву клочком бумаги стоял ангел, настоящий ангел, с узким костлявым как череп. обезображенным шрамами ликом, в обрамлении длинных, бесцветных, словно паутина волос. «Господу угодно, чтобы ты, бабушка, отправила телеграмму», — сказал ангел Екатерине. Старуха вновь перекрестилась. «Так ведь я, господин ангел, не читать, не писать, не обучена. Я бедная старая женщина». «Посему Господь и просит об этом тебя, а не кого-то другого», — ответил ангел. «Возьми, повинуйся». С этими словами он ткнул длинным тонким указательным пальцем в сторону бумажки, покоившейся на земле. Ноготь его, острый, не меньше орлиного когтя, сверкнул на солнце, словно чистейший хрусталь. «Вот увидишь». «Господь воздаст тебе старицей, ибо услышал твои молитвы и не спослал тебе случай получить заслуженную награду». Тут ангел улыбнулся, лучезарно, нежно, словно весеннее солнышко после стужи, пробирающий до костей. «Такая улыбка легко подвигнет любого сделать для него все, чего он не пожелает». Возможно, даже свернуть вместе с ним среди ночи в темный переулок, свято веря, будто это ничем тебе не грозит. Опираясь на посох, увешанный яркими платками, Екатерина заковыляла вперед, а ангел в одеждах из чистого света плавно отодвинулся в сторону. Действительно, на бумажке чернело с полдюжины строк на каком-то иностранном языке. «Немецкий», — подумала Лидия. Сон на телеграммах на немецком. Почему бы это? А свернутый листок был продет сквозь почерневший от огня золотой перстень, украшенный растрескавшейся жемчужиной. «Где он?» Разбуженная, Лидия словно бы рухнула с огромной высоты в чан, переполненный болью. Руки до хруста сдавившие плечи рывком подняли ее с койки, встряхнули, будто слабоумный ребенок, куклу. И боль, расколовшая череп, казалась столь сильной, что Лидия пронзительно вскрикнула. «Мадам, остановитесь!» Из проема распахнутой двери в комнату хлынул свет лампы. Казалось, угрюмые святые на стенах в тревоге всплеснули руками. Тьма за серебряными решетками на окнах была не черной, васильково синий. Со звериной жестокостью, хлестнув Лидию по щекам, Петранила снова встряхнула ее да так, что она едва не лишилась сознания. — Шлёха, Потаскуха, рыжая! Где? — Мадам! Тайс ухватил вампиршу за запястье, и Петранила, швырнув Лидию на пол, разъяренным зверем развернулась к врачу. «Это вы помогли ей!» В ее голосе зазвучали визгливые, дикие нотки безумия, золотистые волосы в беспорядке рассыпались по плечам, глаза заблестели в оцветах лампы, словно крысиные. «Вернулись! И отперли дверь, надеясь на ее благосклонность!» «Дорогая!» Озаренный со спины лампой, оставленную порога, доктор подался назад, подобрался... Готовясь увернуться или бежать, он вправду думает, будто сумеет убежать от нее. Охваченный странным спокойствием Лидии вдруг сделалось интересно, а приходило ли доктору Тайсу хоть раз в голову обзавестись серебряными цепочками на запястьях и шее? Сколько вампиров под одной крышей, где вы они или нет, подумать о серебре стоило бы. Останусь жива, надо будет ему посоветовать». «Оставьте слова любви при себе!» Едва ли не брызжа слюной прошипела вампирша. «Я им не верю!» «После того, как выстроили глазки этой костлявой рыжей сучонки!» «Надо... Я все видела!» «И этой босячке Жене тоже!» «Вы же знаете, это не так!» Голос Тайса даже не дрогнул. Плававшая, будто травинка, поверх кровавого озера Боли... Лидия понять не могла, как ему хватает духу противоречить ей. Должно быть, он действительно любит ее всем сердцем. — Лжец! — Петранила растопырила пальцы, выставив вперед когти. К Лидии она стояла спиной, и выражение ее лица Лидии не могла себе даже представить. Тайс безмятежно, очевидно, глядя вампирше прямо в глаза, шагнул вперед, приблизился... Взял Петранилу за руки. Полноте, прелесть моя. Все это сущие пустяки. Сущие пустяки. Бежать он не может. Все окна забраны решетками из серебра. Двери наружу тоже. Мадам Эшер в наших руках. Убейте ее! Если она останется в нашей власти, он явится за ней сам. Петронила рывком высвободила пальцы из его рук. «Убейте ее! Или вы задумали оставить ее себе?» Развернувшись к Лидии, полулежа обмякшей в углу у стены, точно тряпичная кукла, Петранила оскалилась, сверкнула клыками. «Покажите мне, Бенедикт, насколько вы меня любите!» «Я именно это и делаю!» Вновь взяв Петранилу за руку, Доктор развернул ее лицом к себе. Светлокарии, оттенка лесного ореха, глаза его лучились спокойствием и любовью. Внезапно все тело Петранила обмякло, словно в ее душе что-то надломилось. Едва не споткнувшись, она шагнула навстречу доктору, прижала ладонь к виску. Петранила, все тем же бархатистым, мягким, однако исполненным силы голосом прошептал он. «Вы ведь сами знаете, что вовсе этого не хотите». «Да», — шепнула она. «Да, вы совершенно правы, Бенедикт. Прошу простить меня». С этим вампирша слегка отступила назад, и свет лампы упал на ее лицо под невесомой вуалью золотистых волос. Прекрасная, беззащитная, нежная. словно лицо юной девушки. Тайс поднес ее руку к губам для поцелуя, однако тут же нахмурился и спросил. «Что это?» Петронила потянула руку к себе, но доктор развернул ее кисть ладонью к освещенной двери. «Ожог?» «Я... да, обожглась в кухне», ответила Петронила таким тоном, что Лидии сразу сделалось ясно. Она понятия не имеет, где и как обожгла ладонь. По собственной же неуклюжести. Но Лидия-то знала, что неуклюжих вампиров на свете попросту не существует. Кратковременные потери сознания, и ей не хочется, чтобы он о них знал. Тайс, подойдя к Лидии, бережно поднял ее и уложил на постель. «Как вы себя чувствуете, мадам?» — спросил он. В ответ... Лидия сочла самым разумным вновь разрыдаться, тем более голова болела так, что это не составляло никакого труда. «Я ничего такого не делала!» Всхлипывая от неподдельного ужаса, пережитого считанные минуты назад, проговорила она. «Я все это время спала!» «Не лги, сучка!» Петранила шагнула вперед, и Лидия съежилась за спиной доктора Тайса, вцепившись в его локоть изо всех сил. Поспешив высвободить руку, доктор повернулся к Петрониле. «Прошу вас». «Мадам Эшер, кто он? Тот человек, с которым мы вас нашли?» «Не знаю». Едва не ответила Лидия, но вовремя сообразила, что любые ее слова можно сверить с рассказом Евгении, а нападение на изба она помнит из рук вон плохо. Как знать, о чем Симон мог рассказать русской девчонке, если в памяти сохранились лишь холод его ладоней да легкость прикосновения когтей к колбу. А еще он сказал, что не убивал Маргарет. Или мне это приснилось. Или он сказал так, думая, что я умираю. Или думая, что вот-вот погибнет сам. Солгал он. Или сказал правду. «Он... он... вампир!» Запинаясь, пролепетала она и весьма артистично ослабла, навалившись на стенку и прижав ладони к вискам, будто ей дурно, что, впрочем, было не так уж далеко от истины. Услышав буйный шорох шелковых нижних юбок Петронилы, Лидия съежилась, приготовилась к новому удару, но Тай сказал «Не нужно, Петра, прошу вас, ей нужен отдых, а поговорить с нею вы вполне сможете утром». Тень Петранилы, на миг заслонив свет лампы, скрылась за дверью в олиповато украшенном зале часовни. «Вы уж простите ее!» Негромко продолжил Тайс. «Как правило, она совсем не такова. Просто сейчас ей весьма тяжело. Возвращаться из темноты, учиться вновь жить при свете дня...» «Разве это возможно?» — прошептала Лидия, накрыв ладонью запястье Тайса. Но как? Курсы инъекции. Торжество в голосе доктора красноречиво свидетельствовало о его любви к изысканиям, об увлеченности своей работой. Инъекции препарата, выделенного из крови вампиров, чьи организмы не испорчены человеческой кровью, пребывающих в первозданной чистоте, какими их сотворила природа. Но, мадам Эшер... «Вам настоятельно нужен отдых». Лидия крепко вцепилась в теплые руки, вновь укрывающие ее одеялом. «Прошу вас, скажите, что теперь ждет Евгению?» Она говорила... «Говорила, что, по словам мадам, все они станут ангелами». «Нет, не станут ангелами», — мягко поправил ее доктор. «Вероятно, она говорила, что они помогают ангелам, что жизни их спасены, дабы они смогли принять сторону ангелов в битве со злом. Все это я объясню вам позже», добавил он, бережно, но настойчиво подоткнув одеяло под бок Лидии. «Сейчас скажу одно». Петранила Нила Эренберг Действительно вовлечена в один из величайших крестовых походов против зла за всю историю человечества. Душа, проделавшая полпути к преисподней, она отреклась от мира неупокоенных, но посвятила себя не истреблению таковых, а спасению. «Прошу, мадам Эшер, поверьте мне, если ваш друг свяжется с вами, вернется к вам, «Будьте добры, передайте ему, что ему незачем нас опасаться. И вам, разумеется, тоже», — прибавил доктор, подкрепив заверение сердечным рукопожатием. Прекрасно помнившая, что ярость Петронилы едва не стоила ей сломанной шеи, Лидия округлила глаза и за всех сил постаралась притвориться, будто верит каждому его слову. «Вправду?» «Вправду». Она... Эти инъекции делают ее раздражительной, вспыльчивой. А как вам, безусловно, известно, силы неупокоенные обладают поистине устрашающей. Однако эффект этот приходящий. Уверен, со временем она привыкнет к дневному свету и снова научится жить среди живых. Как и все они. Негромко подытожил доктор. Как и... Все они. Поездка из Бебры в Вайхенберг заняла всего часа полтора. Затем Эшеру пришлось провести почти сутки в цепях во мраке еще одного подвала. Данильзе устал, и он засыпал на каменном полу, но то и дело в ужасе просыпался, думая, будто чувствует щекой ледяные пальцы Якобы, прикосновение ее клыков к горлу. Затем он засыпал вновь, и ему снилось, как хвостливая, надменная уверенность старого друга Хориса Блейдена в собственных знаниях и полученных результатах сменяется безысходностью и ужасом при виде устрашающих перемен, постигших его родного сына под воздействием сыворотки из крови вампира. «Я делал то, что должен был делать, и делаю для общего блага». Временами ему снилась Лидия, И тогда Эшер просыпался в холодном поту, гадая, все ли с нею благополучно, бережется ли жена, держится ли подальше от Тайса Сэренберг. Отправился ли Исидро к ней или до сих пор ждет в Берлине. Однако о задержке в Берлине до ночи, чтоб разыскать его, не могло быть речи. Устал он так, что и с одним-то предстоящим делом справиться будет трудно. Берлинский поезд... Отправлялся из Айхенберга в десять. Землю едва-едва укрыл ночной мрак. Якоба, все в том же выцветшем темном платье жены мастерового, сидела рядом в купе вагона третьего класса, и вот уже который час хранило молчание. А за окном, в лучах убывающей луны, мелькали-мелькали бескрайние сосновые леса Пруссии. В купе, да и во всем вагоне, было пусто. Только в дальнем конце вагона всю первую половину ночи то и дело заходился плачем младенец, однако сквозь грохот колес и негромкое дребезжание оконных стекол плач его был еле слышен. В колышущихся оранжевых отцветах керосиновых ламп Эшер прекрасно видел, как губы Якобы, при мысли о младенце на руках матери, слегка кривятся в недоброй улыбке. Однако с места Якоба не двигалось». В скором времени она завела разговор о неудобствах, сопряженных с поездками по железной дороге. И все на том же, явственно отдающем средневековьем, германском, сетовала на оные. Пока луна не скрылась за горизонтом, а над темной стеной сосен не замерцали соединенные друг с дружкой пятигранники-девы. Тогда она, поднявшись с жесткой скамьи, распахнула двери купе. Ночной ветер сорвал с ее темных волос платок. На миг задержавшись в дверном проеме, невесомая, словно демон, Якоба оглянулась назад, и грязноватым тусклым мерцанием ламп, ее бесцветные губы вновь искривились в недоброй улыбке. «Смотрите, Эшер, не вздумайте обмануть меня», — сказала она и выпустила поручни. Тьма за порогом вихрем увлекла ее прочь. «Теперь она, — рассудил Эшер, — подыщет погреб с картошкой или сундук на чьем-нибудь чердаке, переждет день, а как только стемнеет, отправится дальше, в Берлин». Неутомимо плавно, словно чудовищные, едва различимые глазом ночные бабочки мычащихся над землей вампиров, он видел не раз и вполне представлял себе скорость их бега. Берлина она достигнет задолго до рассвета, и к тому времени ему, Джеймсу Эшеру, из города лучше убраться. Самому ему не приходилось прыгать на ходу с поезда уже больше десяти лет, и повторять сей трюк Эшер вовсе не жаждал. Однако он догадывался, каким образом Якоба намеренно удерживать его в Берлине и без труда отыскать, и, наблюдая, как набирает силу рассвет за вагонным окном, понимал, «Прыгать придется. Придется, иначе смерть». Мимо один за другим промелькнули Ванцик, Белец, Потсдам, крохотные платформы, где поезд не останавливался в столь ранний час, хотя первые группы рабочих показались на улицах уже с рассветом. «А если я сломаю ногу?» — подумал Эшер, оглядывая сгущающиеся по мере приближения к конечной станции скопления депо погаузов. пустых вагонов, штабелей запасных шпал и грудь шлака, тянувшихся словно грязный след вдоль железнодорожных путей. Тут и конец нам всем. И Англии, и всему миру. Во что превратится мир, если у правительства войдет в обычай держать на службе шайки вампиров, платя им единственной ценимой ими валютой? Об этом ему не хотелось даже думать. Многие годы назад... Он приучил себя не вспоминать за границей о Лидии, оставляя память о ней, подобно выпивке, для тех времен, когда мог, ничего не опасаясь, расслабиться. Однако сейчас, глядя, как за окном, поблескивая в лучах восходящего солнца, вновь и вновь разветвляются рельсы, ведущие к Потсдамскому вокзалу, Эшер думал только о ней и молил Бога, чтобы из Сидра хватило здравого смысла отправиться из Берлина в Санкт-Петербург, не задерживаясь в германской столице даже ради убийства полковника фон Брюльсбуттеля. Как бы там ни было, Эшер хотел поговорить с этим типом, прежде чем прикончит его. Кроме того, в глубине души он понимал, если мадам Эренберг действительно держит связь с кайзером через фон Брюльсбуттеля, Смерть полковника ни на что не повлияет. В таком случае вампирша просто подыщет еще кого-либо и где каким образом этого кого-либо искать. Поезд замедлял ход. Вне всяких сомнений, на платформе Эшера готовилась торжественно встретить целая делегация берлинской полиции, предупрежденной телеграммой от леди Якобы, что человек, арестованный полицией Кёльна, как профессор Игнациус Слейден. Он же мистер Джул Пламер из Чикаго, одетый так-то и так-то, а от усов и экстравагантных американских баков избавившийся, прибывает в 7.49 поездом из Айхенберга. Чтоб ей провалиться. Вероятно, она рассчитывала вызволить Эшера из тюрьмы следующей же ночью, не зная, что его немедля переведут в военную тюрьму и вскоре повесят за шпионаж. Ох, Сидра! — подумал Эшер. Увижу его еще раз, непременно кол в сердце вгоню за то, что втравил меня во все это. Распахнув дверь, он оценил скорость поезда, выбросил наружу узел с пожитками и прыгнул следом, как в воду нырнул. Приземлившись на шлаковую насыпь, кувыркнувшись через левое плечо, Эшер кубарем скатился вниз, вскочил, прекрасно ноги целы, и побежал к ближайшему укрытию, к сарайчику для инструментов возле боковой ветки. Здесь он перевел дух, пробежался вдоль насыпи завьюком, как выражались американские хоба, с парой белья, почти такого же грязного, как то, что на теле, и бритвенным прибором, раздобытым для него Тодесфалем в Кёльне. А после, немедля, самым окольным из имеющихся путей, направился к лавке букиниста на Дороте-штрассе. Конечно, Шарлоттенштрассе находилась совершенно в другой стороне, однако Эшер понимал, что не обнаружив его в поезде, полицейские немедленно догадаются, в чем дело, и начнут розыски. И сходство с имеющимся у них описанием ему совсем ни к чему. Слава богу, а в «Голден Тинтенфас» под золотой чернильницей оказалось на прежнем месте – Насколько Эшеру было известно, книжная лавка существовала здесь еще во времена Фридриха Великого, а заправлял ею все тот же старина Биккерн, заметно посидевший и сутулившийся с тех пор, как Эшер в последний раз виделся с ним, однако надежный, будто врата рая. Подняв голову, маленький букинист смерил взглядом Эшера, прихрамывая вошедшего в лавку, Пожалуй, еще менее впечатляющих путешественников свет не видывал с того самого дня, когда Одиссей очнулся на берегах Схерии. Однако Биккерн учтиво, как ни в чем не бывало, спросил по-немецки с жутким саксонским акцентом. «Чем могу помочь вам, сэр?» Такая уже в департаменте служба. Любой бродяга, принесенный к порогу бурей, вполне может оказаться царем Итаки в затруднительном положении. «Мне нужен экземпляр гипноротемахии полифила, и боюсь срочно», — по-английски ответил Эшер. Биккерн в изумлении вытаращил глаза, однако поскольку кроме них в лавке не было ни души, тоже перешел на английский. «Если не ошибаюсь, один у меня найдется. Пройдемте со мной». «Спасибо», — поблагодарил его Эшер. Благодарность более искренне он вкладывал в эти слова нечасто. «Пресвятая Благородица Эшер! Глазам не верю!» Букинист придвинул кресло к столу небольшой гостиной, отделенной от лавки еще одной внутренней комнатой. «Слышал я от МакЭлистера, что вы снова в игре!» «Вовсе нет!» Подмигнув ему, возразил Эшер. «А, да-да!» — кивнул Бикерн. «Припоминаю, припоминаю! Мак так мне и сообщил! Вот и прекрасно!» «Кстати, замечу, хвоста за мной нет, а если есть, филеры берлинского полицейского управления многому научились с тех пор, как я в последний раз был здесь. А в ваше кресло я не сяду, пока не приму ванну, если у вас найдется все для этого необходимое». «Господи, разумеется, прошу вас», — ответил букинист, указав на старинную печь и водяной насос во дворике, за оконным стеклом, без единого пятнышка. «Ванна под лестницей». «Помню, помню». Пользоваться гостеприимством золотой чернильницы Эшеру доводилось и прежде. «Где ж это вы ночевали?» Вздохнул Бикерн, распахнув дверцу печи и подбросив в топку пол совка угля, пока Эшер выволакивал из чулана под лестницей лохань для мытья. «Вид у вас, будь то бродяга из очереди за бесплатным супом». «Бесплатный суп?» — ответил Эшер. «Для меня сейчас такая роскошь, что я за него кому угодно глотку перегрызу. Мойдется у вас приличный костюм и накладная борода попышнее. В этом виде меня разыскивают. Еще мне нужны деньги, а к ночи я должен покинуть Берлин, но прежде всего в одно место бы, знаете ли, заглянуть».